Глава 9. Государь, здесь скоро будет опасно. Лучше тебе отправиться на другой берег. В очередной раз произнес Марткин под одобрительный гул генералов. Может, переберешься через Бук и подождешь новостей в Казикермине? Казикермин. Крепость воинов за веру. Османский город-крепость, существовавший во второй половине XVII века в нижнем течении Днепра. Сейчас это город Береслав в Херсонской области. В крепости сильный гарнизон, да и стены мы восстановили. Мне так будет спокойнее. Финальная часть военного совета проходила в Большом Шатре, где присутствовал штаб русской армии. Я принципиально поселился подальше и не лез в обсуждение тактики. Совещание же посетил из любопытства, ибо скучно. Сам план мне известен, помимо мелких деталей. Генштаб пришел не мудрить и расположил основные позиции на левом берегу реки Березань, прикрывшись несколькими линиями ретрошементов и опорными пунктами, насыщенными артиллерией. Водная артерия, впадающая в одноименный Алиман, достаточно пересохла, и у неприятелей не возникнет проблем с ее форсированием. Армия Алипаши двигалась вдоль побережья и в любом случае должна наткнуться на русские укрепления. Южнее, где начинается лиман, местность заболоченная и труднопроходимая даже для пехоты. Османы же тащат с собой пушки и огромный обоз. Это мои интенданты заранее озаботились созданием магазинов. И у нас нет проблем с провизией, порохом и снаряжением. В крайнем случае, все можно спустить по Днепру и перекинуть на Южный Буг. Магометане же немного ошиблись со снабжением. Вернее, русский флот его основательно перекрыл. Последнее пополнение припасов Али Паша получил в Хаджибее, в моем времени ставшем Одессой. Туда пришла достаточно мощная эскадра, доставившая подкрепление и провизию из Константинополя. Второй караван, добравшийся до Очакова, недавно сжег Морозине. Именно поэтому османы ускорили свое продвижение, прекрасно понимая опасность остаться без провизии. Молдавию и Валахию османы практически разорили. Попробуй прокорми такую орду. Поляки тоже грабили местных с невиданным размахом. А окружающие земли мы давно очистили от кочевников, и здесь нет скота. Да и не стали бы татары делиться жизненно необходимыми ресурсами. А вот русская армия питается хорошо. Я давно привязал снабжение войска к южным губерниям, которые сейчас стремительно развиваются. О чем говорить, если в полковых хозяйствах был избыток баранов, пошедших на тушенку и пемикан? Мы неплохо грабили между речи Дона и Южного Буга. С крупным рогатым скотом также порядок. Бельский постоянно жалуется, что не успевает создавать фермы и перерабатывать молоко. С зерном тоже стало получше, и часть его выращивается рядом. Все-таки грамотная политика в области сельского хозяйства дает о себе знать. Сейчас все это неважно. Перед нами сосредотачивается огромная армия, которую никогда не видели русские солдаты. Да, совсем недавно стране удалось отбиться в Чигирине. Можно вспомнить битву при Молодях, когда стоял вопрос о существовании российской государственности. Но тогда основной ударной силой неприятелей являлась конница — Сейчас же Алипаша привел на Южный Бук лучшие пехотные полки Османской империи, получившие боевой опыт в Австрии и Венгрии. Заодно визирь усилил их артиллерией. Нельзя забывать и общий порядок, обычно не свойственный Магометанам. Еще и толковый командующий, получивший карт-бланш. Обстановка весьма серьезная. Только гостей ждет масса неожиданностей. Я ведь не просто так размышляю о тотальном перевесе в количестве пушек. Ружья у нас тоже лучшего качества, как и выучка солдат. Если наша армия не воюет, то она постоянно тренируется с небольшими перерывами на хозяйственные работы. Добавьте к перечисленному списку весьма грамотные укрепления, и вы поймете мою веру в победу. Проиграть мы точно не должны. Поэтому и выбрана столь рискованная диспозиция. Ведь у русского войска за спиной река, пусть с готовыми переправами и сотнями лодок. Мы просто верим в свои силы. Князь, я должен быть с моими подданными. Иначе для чего было ехать на юг за тысячу верст? Никто не обещал нам жизни вечной. На ум пришли строки стихотворения, прочитанные в своем времени. Поэтому продолжай совещание. Драться я точно не полезу, а буду наблюдать за сражением со стороны. Хватит с меня подвигов. Они были необходимы на ранней стадии, когда я закреплялся в новом мире и завоевывал авторитет среди нужных людей. Моя охрана разбила отдельный лагерь, расположенный на пригорке. А, скорее всего, это курган, кое хватает в степи. С него удобно наблюдать за происходящим. Уйти мы тоже успеем. Дело не в трусости. Просто уже сейчас я вижу результат многолетнего труда, и глупо погибнуть в случае гипотетической неудачи. Хочется посмотреть, чем все закончится. Я про плоды моего труда вообще. Но и солдат бросать нельзя. Пусть все знают, что царь с ними. Возможно, мое нахождение на поле сражения придаст дополнительную мотивацию басурманам. Все-таки есть вероятность захватить или убить страшного врага. Это минус, но не критичный. Репутация у меня специфическая, и верхушка противника прекрасно понимает, на ком держится нынешняя Россия. Тоже проблема. Недавно я вдруг осознал, что среди моих соратников не хватает творцов, а не больше исполнителей. Именно поэтому приходится тянуть наверх изитьев Голицына и Троекурова, а также посла Волынского, не обращая внимания на недовольство знати. Эта троица умеет думать и самостоятельно решать ставящиеся задачи. Есть еще Бельский, однако он полностью погрузился в свое хозяйство. Марткин вроде инициативный, но его стезя военная служба. А мне нужны грамотные политики. Хотя все равно приходится лавировать, отдав значительную часть мест в Совете Министров и Сенате представителям старых родов. Надежные войска – незаменимое подспорье для любого правителя. Только генералы не разбираются в земледелии, мануфактурах или налогах. К сожалению, из моих рынд трое решили связать свою судьбу с армией, и только Димка Галицын нашел себя в юриспруденции. Дело полезное и быть ему министром юстиции. Тоже ценный и редкий кадр, коим нельзя разбрасываться. Вот и приходится пествовать специалистов, тратя на них много времени. Поэтому я очень переживаю за Троикурова. Он ведь один из лучших моих учеников. Еще беременная Наталья плешь прояла, мол, я обязан сберечь ее мужа. Но ничего не поделаешь, все в руках Бога и судьбы. Федька решил стать полководцем и стремительно двигаться к своей цели. По крайней мере, капитанское звание он заслужил и сейчас командует эскадроном Кирасир. И с выбранного направления его не сдвинуть. «Так нечего более обсуждать, государь», — прервал мои размышления еще один зять и теска. «Позиции определены, сигналы согласованы, генералы и полковники знают маневр. Сейчас мы больше зависим от донесения разведки. Если ничего не изменится, то Мустафа Паша будет вынужден атаковать укрепление в лоб. А коли серб захочет нас удивить, то будем смотреть по обстановке». «Думаешь, Басурмане ударят нам во фланг со стороны Очекова? «Уточняю важный момент». Конечно, это напрашивается. Вряд ли Мустафа решится идти по заводим, дабы соединиться с гарнизоном. Через Лиман маном хода нет, долго и хлопотно. Русский флот они тоже опасаются. А здесь такая возможность взять нас в клещи. Марткин провел указкой по большой карте, висевшей в шатре. В качестве сюрприза наша морская пехота с казаками должны ударить в тыл войскам, засевшим в крепости. План узять вроде простой, но хорошо продуманный. Это я чего-то задергался, вот и задал вопрос, ответ на который знаю. Тогда не буду больше мешать. Встаю с кресла, а все присутствующие вытягиваются во фрунт. Быстро кидываю взглядом своих лучших генералов и полковников. Может, с кем-то уже не увидимся. Я верю в победу, но всякое бывает. Сейчас командиры полков идут в бой со своими солдатами. Хотя мне и пришлось отучать некоторых храбрецов от такой привычки. Не для того в них вложено столько времени, сил и средств, чтобы условный Касагов погиб от шальной пули. Откидываю тенты и выхожу на улицу. Лагерь бурлит, напоминая огромный муравейник. Идут последние приготовления к битве. Но и надо людей чем-то занимать, иначе в голову солдата полезут лишние мысли. — К себе? — спрашивает дивов, появившийся будто из-под земли. — Или прогулка? Утвердительно машу рукой и направляюсь к столу размещенному под навесом соломенной крыши. «Лошадь вам не человек, ее надо беречь». Вскакиваю на снежка и решаю немного развеяться. «Коняшки тоже развлечение. Мы с охраной долго выбирались из расположения огромного лагеря. Шум, издаваемый тысячами людей и животных, порядком утомил. Еще эти клубы пыли». Ведь армия строила укрепления, постоянно подвозился провиант или нужные припасы, между палаточными городками метались вестовые, кто-то шел на очередные работы. Хотелось немного прокатиться по окружающей территории, но без фанатизма. Татарские отряды не дремлют и постоянно проверяют нас на прочность. Только легкий ветерок и чистый воздух не добавили никакого наслаждения. Мысленно я был на западе, откуда двигалась орда, дабы не расстраивать снежка. Мы немного подносились по полю и затем выдвинулись в расположение лагеря. Сражение началось неожиданно. Или я просто устал торчать неделю в бездействии, занимаясь исключительно разбором отчетов. Здесь и поговорить не с кем. Секретари остались в Москве, Савва вечно в своих заботах и хлопотах. Была мысль захватить с собой два-три исторических труда, перепечатанных кремлевской типографией. Но забыл. Хотел продолжить писать наставления преемникам и потомкам. Именно этот труд занимает весомую часть моих мыслей наряду с государственными делами. Однако процесс идет сложно. Ведь надо родить здравую мысль и не выдать свое иномирное происхождение. Так-то у нас создаются вполне себе прогрессивные законы. Только что будет после моей смерти? Как объяснить сыну необходимость отмены крепостного права? Чую ему решать эту проблему. Или взять мое маниакальное наступление на дикую степь, отказавшись от помощи православным, находящимся под игом Магометана католиков. Нельзя забывать о религиозных моментах. Весомую и влиятельную часть священников РПЦ составляют выходцы из Речи Посполитой. Только недавно воспитанники московской семинарии начали замещать богословов Запада. Ведь доходило до смешного, когда православные ученики принимали католичество, дабы получить образование, и затем возвращались в истинную веру. Частенько они учились в иезуитских коллегиях, где умели обрабатывать людей. «Поди потом разбери, шпионы они или действительно шли на грех ради получения церковного образования». Добавьте к этому нерешенный вопрос раскола и отложенные выборы патриарха. Не хочу вводить синот, ибо церковь должна оставаться религиозным учреждением, а не государственной конторой. А еще в стране есть грузинское лобби. Ведь еще в 1615 году Москву посетили послы сразу шести тамошних государств. Потом были достаточно интенсивные связи с Ираклием, претендовавшим на Кахетинский престол. Несколько лет назад мне буквально навязали Александра и Матвея, детей эмиритинского царя Арчила II. Не хочу вдаваться в детали, но часть русской знати с неодобрением относится к моему отказу от покровительства грузинским государствам. Для меня важнее волжский транзит и Персия, как будущий союзник в войне с портой. Аристократы же считают подобный поступок нехорошим и даже предательским. Мол, государь отдал братьев во Христе под Ермом Басурман. Забавно, что это не мешает многим семействам неплохо зарабатывать на транзите. Конечно, никто не выскажет мне претензии в лицо, просто шушукаются за спиной. Интересно, как они вообще собирались помогать столь отдаленным землям? И на какие средства наша армия будет воевать с черкасами, персами и самими грузинами, придерживающимися проосманских позиций? Сейчас есть буферная территория в виде бурлящей кабарды и остальных горцев, а также кочевий, нагайцев и калмыков. С этой стороны наши границы прикрыты, пусть пока так и остается. По соглашению с Аббасом Али, Персия отказывается от любых притязаний на Северный Кавказ. Россия, в свою очередь, подтвердила право шаха владеть армянскими и грузинскими землями. Новый правитель – адекватный человек и отказался от притеснений христиан. Ему нужны любые подданные, лишь бы не бунтовали и платили налоги. И все равно хватает недовольных, обвиняющих меня в сговоре с Магометанином. Получается, верши дела, приносящие пользу Отечеству. Но всегда найдется прослойка недовольных товарищей, являющихся питательной массой для заговорщиков. Задумаешься над этим, и руки опускаются. Или хочется начать масштабные репрессии. Однако, раздал зарок не скатываться в дикость, то приходится держать слово. Других бояр с дворянами у меня нет. Даже генералы с полковниками до сих пор не понимают, почему я раздаю земли без прикрепленных крестьян. Вряд ли в армии полыхнет мятеж, здесь подобран толковый народ и обеспечение хорошее. Только сразу вспоминаешь гвардейские полки Петра, выродившиеся в преторианцев. Знаковым событием стало поведение измайловцев, отказавшихся защищать императора Иоанна Антоновича, хотя их для этого и создавали, как противовес преображенцам семеновцами. Я-то у власти удержусь и сам кого угодно в баронерок скручу. А дальше? Практика показывает, что крайне сложно воспитывать наследников. У меня просто физически не хватает времени. И кто вырастет из Саши и Володи? Петр тоже вначале производил впечатление доброго и талантливого мальчика. Затем ситуацию взяла в свои руки Нарышкина. Какие тараканы в голове моей жены, вряд ли знает она сама. Пока Анна, рожая детей, не лезет в политику и увлеклась театром. Надо его быстрее достроить и пусть занимается хобби. Кстати, зимой у меня родилась дочка, названная Татьяной. Это мой лучик в темном царстве постоянных дум. В общем, настроения писать не было. Разбор документов надоел, поэтому приходилось бороться с приступами меланхолии. Спасали тренировки, прогулки и шахматы, в которые мы играли с Дивовым, савой и главой охраны Пушкиным. Так прошло 4 дня, и на горизонте наконец появились высоченные клубы пыли, поднимаемые огромной артой. А ночью поразил размер османского лагеря. Представьте себе тысячи костров, занявших все пространство напротив наших укреплений. Кстати, магометане встали грамотно, перекрыли подходы к своему расположению и тщательно патрулировали территорию. Несколько отрядов казаков сходили на разведку и за языками. Выслушав их доклад, Марткин отказался от идеи вылазки. Уж больно перед нами думающий и сосредоточенный противник. Судя по докладам разведки, военной частью командует именно Мустафа а Али Паша полностью его поддерживает, обеспечивая снабжение и порядок в тылу. Минуло еще три дня. Конница кочевников постоянно кружилась у наших позиций. Часто случались перестрелки, но ничего особо не происходило. Мне показалось, что костров в лагере турок стало даже больше. Это естественно, ведь подкрепление подходило постоянно. Интересно, откуда у них столько дров? Или специально жгут столько костра, чтобы деморализовать нашу армию? А может, штурм уже в ближайшие дни и нет смысла заботиться о припасах? Уверен, что визирь очень рассчитывает на русский обоз. Наша легкая кавалерия тоже тревожила неприятеля, заодно собирала разведданные. Артиллерия пока молчала, да и далеко до лагеря противника. Я снова начал нервничать, но наш командующий сообщил, что пока все идет по плану. Даже активизировался гарнизон Очакова, начав присылать своих доглядчиков. То есть османское командование пока предсказуемо. Началось, государь! Сава зашел в шатер, когда я переодевался после тренировки и душа. На улице постреливали с самого утра, поэтому никто из моей свиты особо не реагировал. Вот и решил вести себя спокойно. «Накрой мне завтрак на взгорке. Война ведь не причина пропускать трапезу», отвечаю усмехнувшемуся детске и поворачиваюсь к слуге, державшему мой походный мундир. Допиваю кофе и снова поднимаю подзорную трубу. И это одно из лучших творений голландских оптиков. Мало того, что изображение перевернутое, еще и разрешение неважнецкое. В Вестях писали, что европейцы улучшили телескоп системы Кеплера. Иоганн Кеплер, 1571-1630. Немецкий математик, астроном, механик, оптик. Первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы. Добившись 50 кратного увеличения. Но это здоровенные бандура длиной в несколько метров. Пока приходится пользоваться инструментами попроще. Русские же мастера еще не достигли даже такого качества. Пока все хорошо, государь произнес запыхавшийся из Тома. Как началось шевеление в османском лагере, Дивов несколько раз выезжал к первой линии обороны. Вот и прискакал с очередным докладом. Наверняка еще ввяжется в бой, натура у него такая. Сейчас начнется самая жара. Главное, как и ожидал, генерал Марткин Мустафа Паша решил спешить весомую часть татар и бросить их на укрепление. Янычары пока сидят в резерве. Скорее всего, навалятся в нескольких местах, выискивая бреши в нашей обороне. А их война успеют подвести пушки. Выплел Истома, затем немного замялся и продолжил доклад после моего удивленного взгляда. На правом фланге заметили несколько полков воровских с Молдаван и прочих христиан. Их как бы не в три раза больше, чем мы ожидали. Воевать предатели умеют, и отступать им некуда. Только уходить за Дунай. А запорожцы, вернее местная казачья вольница, порядком надоела. Хорошо было при Куницком, который держал в кулаке большую часть разбойников, но атаман просчитался, за что был убит собственными соратниками. А сейчас есть Левобережный, Правобережный и даже Ханский или Едисанский гетманы, возглавляющие собственные полки. На своей территории мы навели порядок, выдавив к полякам подозрительную часть казаков. Собеский, рад любой помощи, взял людей на кошт. Однако Ян постоянно воюет, периодически задерживает оплату, а его генералы бросают запорожцев в самые опасные места. Получается, что надо соблюдать дисциплину, толком не пограбишь, еще и бесконечные столкновения. Вот народ и побежал на юг. Поэтому за последние годы хорошо усилились и едесанцы, казаки-предатели, давшие клятву крымскому хану. Оно и понятно. Русская армия при помощи союзных нагаев И калмыков хорошо очистила степь, особенно между речью Дона и Днепра. Куда податься вольному люду? Вот на месте кочевий, разгромленной нами Едисанской Орды, выросла новая сечь. Истома верно заметил. Там собрались либо совершенно отбитые воины, либо ненавидящие Россию. И драться не будут отважно. Слетный залп, перекрывший ружейные выстрелы, заставил меня вскочить на ноги и взять в руки трубу. Навожу прибор на наступающую армию. Серые точки составили огромную людскую массу, которая тремя большими колоннами бросилась на русские позиции, поднимая тучи пыли. Простой степняк не может похвастать богатством наряда, обычно воюя в выгоревшем на солнце халате и шапке из бараньего меха. У многих нет нормальных сапог, а какие-то анучи с обмотками. Это на картинках XIX века степники смотрелись ярко и с богатым вооружением. Все иначе. И не надо путать верхушку степи и их роднюю дружинников с простыми пастухами. Рядовому степнику и война это не нужна. Но Герай удалось мобилизовать все наличные силы. Хан прекрасно понимает, что это его последняя попытка выбить нас за засечную черту. Поэтому серая масса сейчас перла на русские позиции. С моего наблюдательного пункта видно плохо, но русская артиллерия уже начала прореживать колонны. Только неприятеля много. А дальнобойные пушки у нас стоят во второй и третьей линиях, пока стреляют мобильные орудия и всякий хлам, которого хватит всего на несколько залпов. Постепенно к сражению присоединялись все новые силы Магометан, а над лагерем повесли клубы порохового дыма. И вот настал момент, когда серая масса уже хорошо, видимая в окуляр, обрушилась на русские позиции. Ситуация чем-то похожа на мультфильм «Маугли», где целое море рыжих собак навалилось на волков. Вернее, так работают выверты моего сознания. Ничего похожего близко нет. А есть жуткая свалка. Куда попал авангард неприятеля? По плану Марткина наши войска должны отступить по сигналу, который недавно подала ставка. Вверх взметнулись флаги, а над полем зазвучали барабаны. Команды вбиты в солдат на подсознательном уровне, но я все равно переживал. Десятки взметнувшихся взрывов, разметавших сотню врагов, показали, что заря волновался. Я даже представил, как умирающие и раненые люди огласили степь визгом. И мысленно усмехнулся. Звуки, издаваемые толпой, отсюда не слышны. Первая линия была грамотно заминирована. Еще саперы добавили в заряды больше поражающих элементов и сделали взрывы направленными. Думаю, атакующие войны оценили наш сюрприз. После подрыва мин русские солдаты перешли на лучшие защищенные позиции. Зато противник ошеломленный и попал под более плотный огонь, но пауза длилась недолго, и людская масса ринулась дальше и закономерно увязла, ведь ее встретила целая сеть, ретрашементов, защищающих небольшие форты, напичканные артиллерией. Пока основная часть русских орудий молчала, ибо надо заманить вглубь как можно больше вражеских сил. А двигаться противнику тяжело, ведь первая линия представляла собой сплошную череду вкопанных колев, ямок, набросанных деревьев, обломок, телег, максимально затрудняющих проход. А наши просто отошли по знакомым тропкам, быстро закидывая их приготовленными камнями и ветками. Окидываю взглядом другие участки и киваю в такт своим мыслям. Обстановка везде примерно одинаковая. Жалко, что не видно северный фланг, где сосредоточились более опасные бойцы. Нужно послать туда из Тома, а то я весь издергаюсь. И надо ждать атаку, Янычар. Пока происходящее просто разминка. Перемещаю трубу на запад и понимаю, что противник не зевал. А еще в порте умеют учиться. После... Битвы у Самары-городка какой-то толковый чиновник заботился переделкой лафетов. Через три года пушки «Магометан» стали более мобильными. Судя по донесениям разведки, им хорошо помогли французы, подкинув немало добротного оружия. Вообще не надо считать себя самым умным и хитрым. Все наши новинки уже в ближайшее время будут применяться в Европе. Мустафа тоже неплохо гонял своих людей. Пока на поле боя нет никакой паники а его артиллеристы стали быстро занимать позиции. Скоро они начнут палить ядрами, а мои солдаты будут нести ощутимые потери. Хотя град пуль со стрелами и так обрушивается на них со стороны бусурман. А сейчас к общему веселью добавится артиллерия. Будто, подслушав мои мысли, раздался мощный залп, но со стороны русского воинства. Да, картечь в упор страшная сила. В ответ рявкнули османские пушки. Над одним из фортов взметнулись обломки бревен, комки земли, ошметки людей. Жуткое зрелище. Ни одна из сторон не собирается уступать. Можно сказать, что настоящая война на диком поле началась именно сегодня, а у меня сейчас полдник. Пойду выпью еще кофе и съем булочку. И жирковат на улице. Посижу немного в теньке.